Глава третья Солнце только-только начало разгонять ночной холод, когда экипаж Барнакла разбудил какой-то шум. Открыв глаза, они увидели, что жители родной деревни Тумина с криками куда-то бегут, как скоро выяснилось, главным образом в их направлении. Вел их за собой какой-то юноша. У него был острый нос и злые черные глаза. «В руках нечто похожее на короткое копье». Джек вытаращил глаза. «В чем дело? Может, мне дадут немного отдохнуть?» — произнес Джек. Мальчишку с копьем звали Яксун. Тумен нахмурился. Они с ним никогда не ладили, даже в лучшие времена. «Что случилось?» — спросил Тумен. «Ты? Ты привел сюда эту мерзкую компанию?» «Особенно вот этого типа с тряпкой на голове. И вот смотри, что случилось!» — крикнул Яксун. «Или, может быть, это ты украл амулет? Ты ведь теперь даже одеваешься, как они. Ты мог быть одним из них!» «Амулет? Случайно не солнце и звезды?» — спросил Тумен, надеясь, что все это неправда. «Да, амулет солнце и звезды» печально ответила из толпы деревенских жителей какая-то старуха. «Тот самый, который последние люди из племени Кситами доверили нам, прежде чем Кортес и его солдаты перебили их. Мы надежно хранили его на протяжении многих лет, еще до того, как родилась мать моей прабабушки. И вот теперь он исчез». И он исчез в ту самую ночь, когда ты привел сюда своих друзей, сказал Ексун, указывая копьем на экипаж барнакла. Это какая-то ошибка, запротестовал Тумин. Дай мне поговорить с мамом. Ексун презрительно усмехнулся. О, да! Поговори с ним. Ты не обрадуешься тому, что увидишь. Или, может, наоборот, обрадуешься, как знать? «Ждите меня здесь, никуда не уходите», — сказал Тумен своим друзьям. «Не думал, что все так повернется, дружище», — сказал Джек, готовясь сделать первый шаг, чтобы бегом устремиться к барнаклу. Но тотчас отказался от этой мысли, заметив, что в толпе многие мужчины взялись за копья. Тумен помчался по песку к дому своего прадеда. Он был уверен, что это какая-то ошибка. «Мам непременно во всем разберется». Но, добежав до хижины прадеда, он понял, что что-то не так. Из окон облаками выплывали курящиеся благовония. Чила сидел на корточках перед хижиной, качал головой и разбрасывал лепестки цветов. Подняв голову и увидев Тумина, он печально покачал головой. «Мам очень болен». «Думаю, это как-то связано с людьми, которых ты привез сюда». «Нет, этого не может быть!» — воскликнул Тумен, ворвавшись в хижину. Там, в темноте, на циновке лежал его прадед. Несколько соплеменников ухаживали за ним и, как могли, облегчали его страдания. Тумен увидел в их руках чаши с бульоном. На лбу больного лежала смоченная в холодной воде трепица. «У него лихорадка», — пояснила Тумину его бабушка. Она прищурилась, глядя на внука, и сказала, вернее, выплюнула слова. «Думаю, тебе лучше уйти». Тумин отшатнулся, потрясенный силой ее гнева. Все они, вся его семья, по которой он так долго скучал, и которых он был так рад увидеть снова, с ненавистью смотрели на него. Снаружи его ждал Яксун, за спиной которого стояла толпа вооруженных соплеменников. «Совет старейшин принял решение», — сказал Яксун с издевкой в голосе. «Ты изгнан из деревни и больше никогда в нее не вернешься!» «Нет, это ошибка», — начал было Тумен. Он посмотрел на каждого из своих старых друзей, людей, среди которых он вырос, Одни отвернулись, другие с негодованием смотрели на него. Понурив голову, Тумин отправился обратно на берег. Лишь один раз он обернулся и увидел, что его братья и сестры горько плачут. «Что же такое могло произойти? Может, кто-то по ошибке положил амулет в другое место? Но нет, после того, как его много лет бережно хранили, такое маловероятно». Было немного странно, что амулет исчез как раз в ту же ночь, когда он, Тумен, вернулся в родную деревню, но ведь это не имеет никакого отношения к нему или его друзьям. Или все же имеет. В конце концов, насколько хорошо он их знает. Они все казались такими славными, с ними вместе он пережил несколько удивительных приключений, Но кроме Жана он не был по-настоящему близок ни с кем из них. Насколько он понимал, Фицуильям просто юный богач. И к тому же сумасшедший. Ведь кто, если он в своем уме оставит удобную, роскошную жизнь, чтобы стать бродягой-авантюристом? Арабелла в целом была приветлива, правда, при этом довольно вспыльчива и упряма. Но когда-то она работала служанкой в таверне, где всегда было полно пиратов и прочих головорезов. Неужели она ничуть не лучше их? А Джек? Вот уж кто был откровенно странным. Странным и слишком пекущимся о собственных интересах. Когда Тумин добрался до затухающего костра, он был в ярости. «Верни его!» Сердито потребовал он, вплотную подходя к Джеку. Их лица находились в дюйме друг от друга. «Что вернуть?» «О чем ты, приятель?» спросил Джек, быстро повертев головой в обе стороны. «Амулет. Я знаю, что ты его взял. Верни его обратно». Тумин сжал кулаки. «О чем ты?» удивленно спросила Арабелла. «Что Джек мог у тебя взять?» «Один из вас его взял». Туми обернулся и смерил колючим взглядом ее и Фицуильима. «Один из вас взял амулет солнца и звезды. Мои соплеменники, как зеницу ока, хранили его сотни лет, и прошлой ночью он просто взял и исчез. Где он теперь?»